Теперь мы расскажем о горестном сне Артура. Когда Артур находился в Корлеоне, король Лот Аркнейский, признав его истинным повелителем, отослал к нему свою жену Маргаузу, чтобы та принесла присягу. Она явилась с большой свитой, среди ее спутников были четверо сыновей Маргаузы: Гавейн, Гахерис, Агравейн и Гарет. Она согласилась разделить с Артуром ложе и зачала сына которого назвала Мордред. Артур не ведал, что спал со своей сестрой по матери. От этого суждено было произойти большому несчастью. После того, как королева и ее сыновья покинули двор, Артур был напуган страшным сном. Приснилось ему, будто в его королевство вторглись змеи и драконы, убили и пожрали всех его людей, а затем накинулись на него самого. Он сражался с ними и был тяжко ранен, но после жестокой битвы все же одолел гадов. От такого сна Артур очнулся в великом страхе и, желая развеяться, отправился с избранными рыцарями на охоту. Углубившись в лес, король увидел перед собой огромного оленя. «Я тебя добуду!» — крикнул он и тут же поскакал в погоню. Примечание Преследование волшебного животного, заводящее в заколдованный лес — Один из древнейших мировых сюжетов. У Мелори с этим сталкивается едва ли не каждый персонаж. И тот зверь, рыкающий, за которым бесплодно гоняется Пеленор, и завещает это приключение Паламиду — квинтэссенция старинного сюжета. Конец примечания. Порой он почти настигал животное и мог бы его убить, но олень каждый раз успевал умчаться глубже в лес. Артур скакал так долго и так быстро, что его конь пал под ним, и он послал слугу за новой лошадью. Опечалившись участью своего коня, Артур присел возле источника. Тут ему показалось, будто он слышит сильный шум, словно тридцать псов залаяли разом, и к его ужасу перед ним явилось чудовище, отчасти пес, отчасти лев, отчасти лошадь, отчасти же змея. Примечание у Мэлори «Головой, как змей» Телом, как леопард, ледвеями, как лев, и голенями, как олень. Конец примечания. Это чудище вроде бы и не заметило короля, отвинулось прямиком к источнику и напилось из него. Псы у него в желудке продолжали завывать и не угомонились, пока странная тварь не утолила свою жажду. Затем чудовище скрылось в кустах, все с тем же оглушительным лаем, и пропало из виду. Артур сильно дивился такому знамению и призадумался над ним, да так и уснул возле родника. Пробудил его, проходивший мимо рыцарь. Рыцарь задумчивый и сонный, так обратился прохожий к королю. Не видели ли вы сильного и странного зверя в здешних местах? Видел я подобного. Он, наверное, уже за две или более мили отсюда. Зачем вам это чудище? Я давно гонюсь за ним. Лошадь моя пала. Ну, если бы Господь послал мне другого коня, чтобы я мог закончить свой подвиг. Как раз в эту минуту слуга подвел Артуру сменную лошадь. Рыцарь принялся умолять короля уступить коня ему. «Я король Пеленор, и моя судьба — преследовать эту тварь или же лишиться своей силы. Вот уже год, как я гонюсь за ней». «Оставьте это», — предложил ему король Артур. «Позвольте мне продолжить ваше приключение». Следующие двенадцать месяцев за странной тварью буду гоняться я. Безумные речи. Лишь мне или моему ближайшему родичу суждено настигнуть и убить чудовище. Если я погибну, сэр Паламид заменит меня. Примечание. Зверь, рыкающий, все время будет присутствовать в романе. Однако Мэлори так и не объяснит его происхождение или причины, по которым его нужно преследовать, и никто так его и не затравит. Не объясняется также, почему от Пеленора приключения переходят не к ближайшему родственнику, а к сарацину Паламиду. Ни Пеленор, ни Паламид не отдаются всецело преследованию. Пеленор успевает жениться, народить множество детей, участвовать в войнах Артура. Паламид бьется на турнирах и вздыхает по Изольде. В пост в Ульгате Персивале Галахат загонят зверя в озеро и помогут Паламиду его убить. Конец примечания. С этими словами рыцарь вскочил на Артурова коня. «Благодарю за помощь», — сказал он. «Я должен спешить, а лошадь эта теперь моя». «Вы забрали коня силы», — возразил Артур. «Хотел бы я иметь возможность доказать, что я более достоин этого подвига». Пеленор рассмеялся. «Захотите встретиться со мной, ищите меня возле этого источника», — сказал он. «Я не замедлю явиться». С тем он и ускакал. Артур изумился неожиданному повороту событий и велел своим людям привести ему другого коня. Тут Мерлин приблизился к нему в обличии четырнадцатилетнего отрока и спросил короля, над чем он так призадумался. Примечание. У Гальфреда Манмутского Мерлин бывает и стариком, и отроком, и мужчиной, и женщиной. Конец примечания. «Есть у меня причины», — ответил ему король. Я только что видел величайшее диво. «Я знаю об этом», — ответил Мерлин, — «как знаю все ваши тайные мысли. Не печальтесь, государь, в том нет добра. Вот видите, я знаю, кто вы такой. Вы отпрыск Утера Пендрагона и Грейны». «Ты лжешь, мальчик, ты слишком юн, чтобы знать это. Я различаю истину лучше, чем вы или кто другой из людей». «Я тебе не верю», — Артур рассердился на мальчика, но прежде чем он произнес необдуманные слова, мальчик убежал от него в лес, а оттуда Мерлин вышел вновь, на этот раз в обличии старика. «Что, глядите, так сурово?» — спросил он короля. «Есть у меня причины. Я только что говорил с ребенком, который рассказывал мне о том, чего он никак не может знать. Он назвал имя моего отца». «Мальчик сказал вам правду», — возразил Мерлин. Он бы вам и больше сказал, не прогони его. Он бы сказал, что Бог прогневался на вас. Вы спали со своей сводной сестрой Маргаузой. От нее родится дитя, которое однажды уничтожит и вас, и всех ваших рыцарей. Как его имя? Этого я вам сказать не могу. Судьба сокрыта во мраке. Кто ты? Почему ты говоришь мне все это? Я Мерлин, мой повелитель». «Это я приходил к вам под видом ребенка». «Вновь ты застал меня врасплох, Мерлин. Но зачем ты предсказываешь мою смерть?» «Такова Божья воля. Вы будете наказаны за все зло, которое совершите при жизни. Однако горевать следует не вам, а мне. Вы удостоитесь славных похорон, а меня похоронят заживо». Тут королевские слуги подвели двух коней, и Артур с Мерлином отправились верхом в Карлеон. Вернувшись во дворец, король расспросил Гектора и Ульфиуса о своем рождении. Они сказали ему, что он родился от союза Утера и Грейны. «Так сказал мне и Мерлин. А теперь призовите ко двору мою мать. Если она подтвердит этот рассказ, тогда я поверю». С великой поспешностью послали за королевой. Она явилась вместе со своей дочерью, феей Марганой и для них устроили великий пир. Но посреди празднества поднялся сэр Ульфиус и во все всеуслышание жестоко порицал королеву. «Вы лгунья», — сказал он ей, — «вы подлая предательница». «Берегитесь», — крикнул ему Артур, — «погибельны это слова». «Сир», — отвечал ему Ульфиус, — «я хорошо знаю, что я говорю и что хочу сказать. Если бы она рассказала двору историю вашего рождения и воспитания, вас давно бы признали королем». Не было бы надобности воевать ради этого. Примечание. Окрыть сокращает многие эпизоды восстания до одной битвы. У Мэлори это была долгая война, и тем справедливее упрек Ульфиуса. Вот только непонятно, почему раньше молчал Гектор и сам Ульфиус, который, по словам Мерлина, посвящен в тайну. Конец примечания. Если бы лорды сего королевства знали, чей вы сын, они бы покорились вам без борьбы. Но эта госпожа молчала и тем самым подвергла вас величайшей опасности. Вот почему я обвиняю ее в измене. А если кто-то решится поспорить со мной, я готов к испытанию оружием. И Грэна поднялась и ответила. «Я женщина, а потому не могу сразиться с вами. Но то не найдется здесь никого, кто бы защитил меня и избавил от бесчести. Я же могу только поведать вам всю правду». Мерлину хорошо известно, как это было. Утер Пендрагон пришел ко мне в замок Тентаджиль и возлег со мной в обличье моего супруга-герцога, который за три часа до того погиб в сражении. Мерлину также известно, что через тринадцать дней после того я вышла замуж за Утера, и когда у нас родилось дитя, мы отдали его видуну. Я не знала, куда он дел ребенка и какое дал ему имя. Тогда сэр Ульфиус обратился к Мерлину. «Значит, ты виновен более, чем королева». Артур взял Мерлина за руку. «Это дама и в самом деле моя мать?» «Да, сир, это она». Тогда выступил вперед сэр Гектор и объяснил, как дитя досталось ему на воспитание. Артур обнял и Грейну, мать и сын плакали вместе. Король устроил на радостях великий пир, и празднество длилось восемь дней.